Глава 48. Авасарала Засекла движение! перекрыл сирену голос Наоми. Стреляет флагман ООН. Авасарала закрыла шлем, дожидаясь на дисплее подтверждения герметичности и застучала по панели связи. Руки не поспевали за мыслями. Эрин Райт нарушил договор, и Нагаен об этом узнал. Адмирала выдали с головой, и ему это не понравилось. На экране выскочил флажок. Поступило сообщение первоочередной важности. Запустив его, Ава Сарала увидела на своем терминале и на всех экранах рубки адмирала Соутера. «Говорит адмирал Соутер, я принимаю командование!» «Эй!» — возмутилась Наоми. «Верните мой экран, у меня работа!» «Прости, прости!» Авасарала торопливо застучала пальцами. Не ту кнопку нажала. «Экспедиционными силами! Адмирал Нгаян отставлен от дел! Любые враждебные действия будут...» авасарала переключила изображение на свой экран и при этом нечаянно перескочила на другую частоту. Нгаян побагровел чуть ли не до синевы. Он демонстративно оделся в парадный мундир. «Беспрецедентный преступный перехват полномочий! Адмирала Соутера отконвоировать на...» Загорелись три запроса на связь, каждый с именем и кратким кодовым номером передатчика. авасарала пренебрегла ими переключившись на открытую частоту. Как только связь установилась, она взглянула в камеру. «Говорит помощник госсекретаря Крисиен Авасарала, представляющая гражданскую власть Земли», — начала она. «Легальное и полномочное командование силами флота передается адмиралу Соутеру. Всякий, кто нарушит или проигнорирует его приказы, будет преследоваться по суду. Повторяю, легальное и полномочное командование передано адмиралу Соутеру». Наоми промычала что-то, а васарала прервала речь и обернулась. «Ничего», — успокоил ее Холден. «Не повезло». «Что не повезло?» «Один из земных кораблей только что был поражен тремя торпедами». «Это много?» Вот «ОТО их не остановили», — пояснила Наоми. «По опознавательным кодам оборонительная система видит в торпедах он друзей и пропускает их. Как-то никто не ожидал, что по ним будут стрелять свои». «Три — это много». — вмешался Холден, пристегиваясь к креслу. Авасарала не заметила, чтобы он прикасался к управлению, но, как видно, успел, потому что голос капитана не только прозвучал в шлеме, но эхом разнесся по кораблю. — Мы двигаем. Каждому двадцать секунд, чтобы хорошенько пристегнуться. — Подтверждаю, — ответила откуда-то Бобби. — Я как раз упаковал дока, — сообщил Амус. — Иду к машинному. — Мы что, лезем в бучу? — спросил Алекс. «У них тут примерно 35 тяжелых кораблей, и каждый намного, намного сильнее нас. Как насчет того, чтобы не позволить им нас продырявить?» «Есть, сэр», — отозвался из пилотской кабины Алекс. Никто и не вспомнил про демократию и голосование. Вот и хорошо. Когда нужен один командир, им становится Холден. «Два объекта приближаются на высокой скорости», — сообщила Наоми. «Кто-то еще видит в нас врага». «Это все из-за вассоралы», вас оралы, подала голос Бобби. А Вассарала не успела рассмеяться в ответ, потому что Рассенант пришел в движение, и перегрузка прижала ее боком к амортизатору. Кресло скрипнуло, гелевая подушка стиснула и выпустила тело. «Алекс!» «Держу их!» — ответил пилот. «Мне бы не помешал здесь настоящий канонир!» «У нее есть время подняться наверх?» «Нет!» — вздохнул Алекс. «Еще три идут!» «Управлять ОТО я могу и отсюда!» — сказала Бобби. «Это мелочь, но остальным хоть не придется о них думать». «Наоми, передай контроль ОТО сержанту». «Контроль ОТО передан. Командуй, Бобби». «Контроль принят», — ответила Бобби. На экрана вассорала и валился мерцающий поток входящих. Она принялась разбирать их. Кеннеди объявил командование Соутера незаконным. Старший офицер Тритона докладывал, что капитан отстранен от должности и запрашивал у Соутера приказаний. Марсианский истребитель «Хаос Яни» добивался от Авасаралы разъяснений, в которые из земных кораблей позволительно стрелять. Она вывела на свой экран тактическую схему. Рой кораблей, обведенных красными и зелеными кружками, тоненькие серебряные нити, обозначавшие линии ОТО или курсы торпед. «Мы красные или зеленые?» — спросила Авасарала. «Не разберу в этой херне, кто есть кто». «Марс красный, Земля зеленая», — сказала Наоми. «А которые из земли наши?» «Это и надо выяснить», — буркнул Холден, и тут одна из зеленых точек пропала с экрана. «Алекс?» «Дарий снял предохранителей своих ОТО и теперь поливает огнем всех, кто попал в зону обстрела, и...» «Зараза!» — кресло и снова накренилось, потом словно вздыбилось под ней, втиснув тело в гель так, что трудно было поднять руку. Туча врагов, друзей и колеблющихся на тактической схеме чуть сдвинулась, Две золотые точки выросли, а цифры расстояния рядом с ними быстро пошли вниз. «Мадам-помощник кого-то там», — обратился к ней Холден. «Вы бы ответили хоть на некоторые запросы?» Кишки у нее словно кто-то выжимал снизу вверх, как пасту из тюбика. На языке вкус соли смешивался с желчью. Пот, пробившая васоралу, был вызван не жарой, а тошнотой. К тому времени, как она заставила руки дотянуться до панели связи, две золотые точки исчезли. «Спасибо, Бобби», — сказал Алекс. «Я поднимусь немного, попробую прикрыться марсианами». А Васарала занялась вызовами. В разгар боя ей только и оставалось, что налаживать связь и разговаривать. То самое, чем она занималась всю жизнь. В этом было нечто успокаивающее. Гринвиль принял командование Соутера, Танака не отвечал. Дайсон открыл связь, но в динамике слышались только голоса шумно переругивающихся мужчин. «Бедлам!» Она увидела сообщение от Соутера и открыла его. В нем обнаружился новый код распознавания друг-враг, который Авасарала машинально обновила. Большая часть зеленых точек на экране перекрасились в белый цвет. «Спасибо», — сказал Холден. Авасарала проглотила просившийся на язык «на здоровье». Противоротная инъекция, похоже, до нее не дошла, а ей очень, очень не хотелось бы наблевать в шлем. Одна из шести остававшихся зеленых точек погасла, а другая вдруг вспыхнула белым. «Ого, прямо в спину!» — прокомментировал Алекс. «Крутовато!» На панели Авасаралы снова высветился личный код Соутера, и она ткнула в принять одновременно с толчком Росси. «Немедленная сдача флагмана Кинг» «И адмирала Августа Нгайена», — говорил соутер копна его седых волос стояла дыбом. Воспользовалась низкой тягой, чтобы развернуться павлиним хвостом. Улыбка была острее ножа. «Любое судно, отказывающееся признавать законность моих приказов, исключается из условий амнистии. У вас 30 секунд от всего момента». С экрана почти исчезли золотистые и серебряные нити, Корабли меняли позиции, двигаясь, каждый по своему сложному вектору. Зеленые точки на глазах становились белыми. Все, кроме одной. «Не дурин, Гаен», — процедила авасарала, Сарала. «Все кончено». Долгую минуту в рубке было тихо, и напряжение стало почти непереносимым. Его разбил голос Наоми. «Новые объекты на высокой скорости! Ого! Много?» «Где?» — рявкнул Холден. «С поверхности!» а Васарала ничего не предпринимала. Тактическая схема сама сменила масштаб, сдвинувшись так, что кучка точек кораблей, красных, белых и одной вызывающей зеленой, теперь занимала меньше четверти экрана, а по нижнему краю пролегла изогнутая кривая поверхность спутника. Оттуда тянулась плотная дорожка из сотен желтых линий. «Подсчет!» — приказал Холден. «Мне нужен подсчет!» «219! Нет, постой!» 230. Что за чертовщина? удивился Алекс. Торпеды? Нет, ответила Бобби. Это монстры! Они выпустили на нас монстров! Авасарала открыла широковещательный канал. Вероятно, прическа у нее выглядела еще хуже, чем у Соутера, но ей сейчас было не до тщеславия. Хорошо, что удалось заговорить, не показав страха и не сблевав. Говорит, авасарала! «Залп, который вы сейчас наблюдаете, — это новое протомолекулярное оружие, незаконно использованное как провоцирующий удар против марсиан. Надо сбить всю эту мудотень с неба. Всем к оружию!» «С флагмана запрашивают передачу управления», — предупредила Наоми. «Подчиниться?» «Черт с два!» — отозвался Алекс. «Нет, но запрос проследи», — сказал Холден. «Я не отдам управление своим кораблем чужому наводящему компьютеру, но он способен помочь нам в расчетах». «Кинг разгоняется», — сообщил Алекс. «Думаю, решил уносить ноги». Желтый стебель залпа с Ио стал распускаться. Из него под разными углами вырывались отдельные нити. Одни завивались штопором, другие изламывались жучиными ножками. Каждый из этих нитей угрожала смертью Марсу, а компьютер оценивал их ускорение в 10, 15, 20 G. Ничто человеческое не выдержало бы 20 G. Ничего человеческого там и не было. Золотистые вспышки отделились от кораблей и поплыли навстречу залпу Ио. Числовые данные противоречили неторопливому движению на экране. Плазменные торпеды взяли полный разгон. И все же на то, чтобы добраться до желтого стебля, у них ушли долгие секунды. А васарала видела, как взорвалась первая. Видела, как колонна протомолекулярных монстров разбилась на дюжину ручейков. Они уклонялись. Часть направляется к нам, кап сказал Алекс. Не думаю, чтобы их приспособили сверлить корабельную обшивку, но я чертовски уверен, что они попытаются. Идем туда, сделаем, что сумеем. Нельзя допустить, чтобы эти... О, куда это они? Сбрасывают тягу, — пояснила Наоми. И на радаре погасли. Должно быть, корпуса поглощают луч. У нас есть расчеты их курсов. Можно предвидеть, куда они движутся? Тактический экран замигал. Светлячки. Монстры показывались и исчезали, разлетаясь в видимом беспорядке, но полоса их курсов неуклонно разворачивалась конусом. «Сучье дело!» — проговорил Алекс, Бобби, несколько целей зацепило. Подойди на дальность действия ОТО. Держитесь, ребятки, велел Алекс. Сейчас поскачем. Росси резко дернулся, а васаралу втиснула спиной в кресло. Ритмичная дрожь, очевидно, отражала судороги ее мышц. Затем выстрелы ОТО, затем снова мышечные спазмы. Объединенные силы Земли и Марса на дисплее рассредоточились, преследуя почти невидимого врага. Перегрузки наваливались толчками, неожиданно наклоняя амортизатор то в одну, то в другую сторону. А Васарала попыталась закрыть глаза, но так стало еще хуже. «Хм...» «Что, Наоми?» — спросил Холден. «Что?» «Хм...» «Кинг как-то странно действует...» «Высокая активность маневровых двигателей и...» «О!» «Что о, Наоми? Говори словами!» «Его продырявили», — объяснила Наоми. «Один из монстров его пробил». «Говорил же, они это могут», — сказал Алекс. «Не хотелось бы мне сейчас оказаться там. А все же хорошо, что не пострадали порядочные люди». «Команда за действие адмирала не отвечает», — вскинулась Бобби. «Они, может, даже не знают, что Соутер принял командование. Надо им помочь». «Никак!» — возразил Холден. — Они нас расстреляют. — Не могли ли бы вы все нафиг заткнуться? — попросила Ава Сарала. — И прекратите дергать проклятую посудину. Просто держите курс и помолчите две минуты. Она послала запрос на связь. Ответа не было пять минут. Десять. Ей так и не ответили, пока на Кинг не включился аварийный маяк. Сразу за ним пришел сигнал по открытому каналу. «Говорит адмирал Нгайен с линкора ООН Агата Кинг. Я готов сдаться флоту ООН на условии немедленной эвакуации. Повторяю, готов сдаться флоту ООН на условии немедленной эвакуации». Соутер отозвался на той же частоте. «Это Акимбо. Ваше положение?» «Возможно, подверглись биологической атаке», — сказал Нгайен. Голос звучал натужно и пронзительно, словно его душили. Несколько зеленых точек на экране уже двигались к белой. «Держитесь, Кинг», — сказал Солтер. «Мы к вам!» «Черт из-два!» — процедила Авасарала и выругалась, выходя на открытый канал. «Черт из-два!» «Это Авасарала! Я объявляю карантин и запрещаю стыковку с Агатой Кинг! Запрещаю стыковку, прием и передачу материалов или персонала! Любой корабль, нарушивший изоляцию, тоже попадает под карантин!» Две белые точки отвернули в сторону. Три продолжали движение. Она снова вышла в эфир. «Никто, кроме меня, не помнит Эрос! Что, по-вашему, творится на Агати Кинг? Не приближаться?» Последняя белая точка изменила курс. К тому времени, как Нгайен ответил, а Васарала забыла о своем запросе. Выглядел адмирал дерьмово. Она подозревала, что сама выглядит не лучше. И задумалась, многие ли войны кончались вот так. Два измученных, сдерживающих рвоту человека — пялятся друг на друга посреди пылающего мира. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Нгаен. «Я сдаюсь, мне конец. Почему мои люди должны умирать по вашей прихоти?» «Это не прихоть», — ответила Авасарала. «Мы не сможем помочь. Протомолекула вырвалась на свободу. Ваши хитрые программы контроля не работают. Вы заражены». «Это не доказано», — возразил он, но и вот он сказал ей все. «Это происходит, не так ли?» — спросила Авасарала. — Подключите внутренние камеры, покажите нам. — Не собираюсь, — Авасарала сникла. — Так и есть. — Жаль, — сказала она. — О, как жаль! Нгайан на миллиметр поднял бровь, сжал в ниточку бескровные губы. Ей померещились слезы в его глазах, но, возможно, это был просто дефект съемки. — Вы должны включить код отзыва, — сказала Авасарала и, не дождавшись ответа, добавила. «Нельзя делать из протомолекулы оружие. Мы не понимаем, что она такое. Мы не способны ее контролировать. Вы только что приговорили Марс к смерти. Вас я спасти не могу. Не могу. Но включите код отзыва. Помогите мне спасти их». Мгновение словно замерло. А Васарала ощущала на себе внимание Холдена и Наоми, как тепло, исходящее от решетки обогревателя. Нгайен покачал головой. Губы его кривились. Он вел разговор с самим собой. «Нгайен», — позвала васарала — «что происходит? Что там у вас на корабле?» «Вытащите меня отсюда, и я включу отзыв», — сказал он. «Можете бросить в кутузку до конца жизни, мне все равно, но вытащите с этого корабля». Абасарала хотелось склониться к экрану, но добилась только того, что амортизатор сдвинулся на шарнирах. Она искала слов, которые вернули бы его, объяснили бы, что он был плохим, злым, и умирает от собственного оружия, но еще может кое-что исправить. Она смотрела на озлобленное, маленькое, близоруко испуганное существо и думала, как вернуть ему обычное человеческое достоинство. И не придумала. «Этого я не могу», — сказала она. «Тогда нечего тратить мое время», — ответил Нгайан и, и прервал связь. авасарала васарала откинулась на спину, закрыла глаза ладонями. «С этого линкора идут жуть какие странные данные», — сказал Алекс. «Наоми, ты видишь?» «Прости, дай мне секундочку». «Что у тебя, Алекс?» — спросил Холден. «Активность реактора упала. Сильнейший всплеск внутреннего излучения корабля, как будто они замкнули реактор на воздуховоды». «Вредно для здоровья», — заметил Амос. В рубке снова установилось молчание, а васарала потянулась включить связь с Соутером, но удержала руку. Все равно не представляла, что говорить. По внутренней связи послышался сонный и невнятный голос. Она не сразу узнала Пракса, и ему пришлось повторить дважды, прежде чем удалось разобрать слова. «Инкубатор», — сказал Пракс. «Они превратили корабль в инкубатор, как на Эросе». «Они знали, как это делается?» — спросила Бобби. «Очевидно, да», — ответила ей Наоми. «Придется расплавить ту дрянь» сказала Бобби. У нас хватит на это огневой мощи. А Васарала снова открыла глаза. Попыталась пробиться сквозь огромную, как океан печаль. Где-то за ней должна была найтись надежда. Надежда оставалась даже у Пандоры. Ее мысли выразил Холден. Даже если бы удалось, Марс это не спасет. Может, перебьем всех? сказал Алекс. То есть этих штуковин дохрена и больше, но может быть... Может быть, сумеем? «Трудно определить, когда они перешли на баллистический курс», — сказала Бобби. «Если мы упустим хоть одного, и он доберется до Марса?» Все выскальзывало из рук. Ей уже почти удалось предотвратить катастрофу. А теперь вот приходилось смотреть, как все летит из рук. Но они еще не проиграли. «Должен найтись способ. Что-то еще можно сделать?» Она переслала Соутеру запись последнего разговора с Ингайаном. «Может, он что-нибудь надумает?» «Может, у него найдется тайный способ получить коды? Может, Великое Братство по оружию сумеет вернуть ингаэну что-то человеческое?» Через десять минут от Кинка отделилась спасательная капсула. Соутер не пытался с нее связаться, просто сбил. «Рубка стала похожа на зал с гробом покойника». «Ну ладно», — заговорил Холден. «Давайте по порядку. Вы спускайтесь на базу. Если Мэй там, надо ее вытаскивать». «Я пойду», — вызвался Амос. И дока надо взять, как же без него?» «Согласен», — кивнул Холден. «Значит, вы, ребята, сажаете Росси?» «Мы ребята?» — повторила Наоми. «Я на шлюпке доберусь до линкора», — пояснил Холден. «В его центральном компьютере должны быть коды отзыва». «Вы?» — спросила Ава Сарала. «Сараса выбрались только двое», — пожал плечами Холден. «А в живых из них остался я один».